Глава 10 Монета из Ахерона. Вместе с кононом в зал вошел только один из спасителей. Когда дверь закрылась, конон увидел перед собой лишь одного человека, закутанного в черный плащ с капюшоном. Мужчина откинул капюшон, открыв бледный овал лица со спокойными, изящно выточенными чертами. Король поставил Альбиону на ноги, но она все еще цеплялась за него и с опаской оглядывалась по сторонам. Комната была просторной, с мраморными стенами, частично покрытыми черными бархатными портьерами и толстыми богатыми коврами на мозаичном полу, залитыми мягким золотистым светом бронзовых ламп. Конан инстинктивно положил израненную ладонь на окровавленную рукоять меча. «Где мы?» – требовательно спросил он. Незнакомец ответил низким, глубокомысленным поклоном, в котором подозрительный король не уловил и тени иронии. «В храме Асуры!» Альбиона слабо вскрикнула и теснее прижалась к Конону, со страхом уставившись на черные арочные двери, словно ожидая появления какой-то ужасной фигуры из тьмы. «Не бойтесь, графиня», — сказал их проводник. «Здесь нет ничего, что могло бы причинить вам вред. Если ваш монарх был достаточно убежден в невинности нашей религии, чтобы защитить нас от преследований невежд...» то, конечно, и ни у одного из его подданных не должно быть никаких опасений. «Кто ты такой?» — спросил Конан. «Я Хадрат, жрец Асуры. Один из моих последователей узнал тебя, когда ты вошел в город и сообщил мне об этом». Конан недовольно покачал головой. «Не переживай, что другие узнали о тебе», — заверил его Хадрат. Твоя маскировка ввела бы в заблуждение любого, кроме последователя Асуры, чей культ заключается в том, чтобы искать истину за пределами иллюзий. За вами проследили до сторожевой башни, и несколько моих людей вошли в туннель, чтобы помочь вам, если вы вернетесь тем же путем. Другие, и я в том числе, окружили башню. А сейчас, король конон приказывать тебе. Здесь, в храме Асуры, ты по-прежнему король. «Почему вы рискуете своими жизнями ради меня?» – спросил конон «Ты был нашим другом, когда восседал на своем троне?» – ответил Хадрат. «Ты защитил нас, когда жрецы эмитры пытались изгнать нас с этой земли?» конон с любопытством огляделся. Он никогда прежде не посещал храм Асуры и даже не знал, что в Тарантии есть такой храм. Жрецы этой религии в течение многих веков удивительным образом прятали свои святыни – Поклонение Митре было преобладающим среди народов Хайбарии, но культ Асуры сохранялся, несмотря на официальные запреты и народное неприятие. Конану рассказывали мрачные истории о скрытых храмах, где густой дым непрерывно поднимался от черных алтарей, и где похищенных людей приносили в жертву огромные свернувшиеся кольцами змеи чья устрашающая голова вечно покачивалась в призрачных тенях. Преследования заставили последователей Асуры скрывать свои храмы с помощью хитрого искусства, а свои ритуалы в безвестности, и эта секретность, в свою очередь, вызвала еще более чудовищные подозрения и рассказы о зле. Но Конан отличался терпимостью варвара и отказался преследовать жрецов Асуры или позволять людям делать это на основании лишь тех доказательств, которые были представлены против них, слухов и обвинений, которые нельзя было доказать. «Если они черные маги», – сказал он сам себе когда-то, – «почему они еще не околдовали тебя, чтобы ты служил им? Если это не так, то в них нет зла. Дьяволы крома! Пусть люди поклоняются тем богам, которым они пожелают!» По уважительному приглашению Хадрата он сел на стул из слоновой кости и указал Альбионе на другой, но она предпочла сесть на золотой табурет у его ног, тесно прижавшись к его бедру, словно ища защиты в этом контакте. Как и большинство ортодоксальных последователей Митры, она испытывала непреодолимый ужас перед жрецами и культом Асуры, внушенный ей во младенчестве дикими рассказами о человеческих жертвоприношениях и человекоподобных богах, ковыляющих по темным храмам. Хадрат стоял перед ними, склонив непокрытую голову. «Чего ты желаешь, король?» «В первую очередь, еды!» – прорычал Конан, и священник серебряной палочкой ударил в золотой гонг. Едва смолкли нежные звуки, четыре фигуры в капюшонах вошли в занавешанный дверной проем, неся большой четырехногий серебряный стол с дымящимися на блюдах яствами и хрустальной посудой. Низко поклонившись, они поставили угощение перед Конаном, и король, вытерев руки чистым белым полотенцем, причмокнул губами с нескрываемым удовольствием. — Берегитесь, Ваше Величество, — прошептала Альбиона. — Эти люди едят человеческое мясо. «Готов поспорить на свое королевство, что это не что иное, как настоящее бычье мясо», — ответил Конан. «Давай, девочка, налетай. Ты, должно быть, дико проголодалась после тюремной трапезы». Получив такой совет и руководствуясь примером человека, чье слово было для нее высшим законом, графиня подчинилась и ела с жадностью, хотя и изысканно, в то время как ее благодетель вгрызался в мясные куски и запивал их вином с таким аппетитом, будто он еще ни разу не ел за эти долгие дни. — Вы, и проницательный ходрат! — сказал он, держа в руках большую говяжью кость и набивая рот мясом. «Я был бы рад вашей помощи в моей компании по возвращению королевства». Хадрат медленно покачал головой, и Конан в порыве внезапного гнева швырнул говяжью кость на стол. «Дьявол и крома! Что беспокоит мужчина Квелонии? Сначала Сервий, теперь ты! Вы что, ничего не можете сделать, кроме как покачивать своими идиотскими головами, когда я говорю о том, чтобы выгнать этих собак?» Хадрат вздохнул и медленно ответил. «Мой господин, это неприятно говорить, и я хотел бы сказать иначе. Но свободе Аквелонии пришел конец. Нет, свободе всего мира, возможно, пришел конец. Эпоха следует за эпохой в мировой истории, и сейчас мы вступаем в эпоху ужаса и рабства, как это было давным-давно». «Что ты имеешь в виду?» – встревоженно спросил король. Хадрат опустился в кресло и уперся ладонями в бедра, уставившись в пол. «Не только мятежные лорды Аквелонии и армии Немедии выступают против вас», — ответил он. «Еще колдовство, ужасная черная магия мрачной юности мира, ужасный враг вас стал из теней прошлого, и никто не может устоять перед ним». «Кого ты имеешь в виду?» — повторил Конан. «Я говорю о Ксальтотуне из Ахерона, что умер три тысячи лет назад, но сегодня опять ходит по земле». он молчал, в то время как в его сознании всплыл образ непроницаемого бородатого лица, и снова его охватило чувство тревоги. «Ахерон!» Звук этого слова пробудил инстинктивные вибрации памяти и мрачные видения в его сознании. «Ахерон!» — повторил он. «Ксальтотун из захерона Человек, ты с ума сошел? Ахерон был мифом больше веков, чем я могу вспомнить!» «Я часто задавался вопросом, существовал ли он вообще когда-нибудь». «Это была черная реальность», — ответил Хадрат. «Империя черных магов, погрязшая во зле, ныне давно забытым». В конце концов, он был свергнут хайбарийскими племенами Запада. Волшебники Ахерона практиковали грязную некромантию и тауматургию самого злого рода, ужасную магию, которой их научили дьяволы. И изо всех колдунов этого проклятого королевства ни один не был так велик, как Ксальтотун из Пифона. «Тогда как же его свергли?» — с недоверием спросил Конан. Каким-то образом источник космической силы, который он ревниво охранял, был украден и обращен против него. Этот источник недавно был возвращен ему, и он снова стал непобедим. Альбиона, кутаясь в черный плащ палача, переводила взгляд со священника на короля, не понимая смысла разговора. Конан сердито покачал головой. — Ты разыгрываешь меня, — прорычал он. — Если Ксальтотун мертв уже три тысячи лет, как этот человек может быть им? Это какой-то мошенник, который только носит это древнее имя. Хадрат наклонился к столу из слоновой кости, открыл стоявшую там маленькую эбеновую шкатулку и достал из нее круглую золотую монету старинной чеканки. — Вы видели воочию Ксальтотуна? Тогда взгляните на это. Это монета, отчеканенная в древнем Ахероне до его падения. Та Черная Империя была настолько пропитана колдовством, что даже эта монета нашла свое применение в создании магии. Конон взял монету и хмуро уставился на нее. В ее глубокой древности нельзя было сомневаться. За годы своих грабежей конон имел дело со многими монетами и хорошо разбирался в них на практике. Края были стерты, а надпись почти не видна. Но лицо, отчеканенное на одной из сторон монеты, все еще было четким. У Конана перехватило дыхание. В комнате было жарко, но он почувствовал покалывание в коже и ледяное сжатие плоти. На монете было отчеканено красивое, непроницаемое лицо бородатого мужчины. «Клянусь кромом, это он!» – пробормотал конон Теперь он понимал, какое знакомое чувство пробудил в нем с самого начала вид этого лица. Однажды он уже видел подобную монету. Давным-давно, в далекой стране. Пожав плечами, он проворчал. Сходство. Всего лишь совпадение. Или, если он додумался, чтобы взять имя забытого колдуна, он достаточно умен, чтобы принять его облик. Но Конан говорил без убежденности в своих словах. Вид этой монеты потряс основы его мира. Он почувствовал, как реальность тонет в бездне иллюзий и колдовства. Волшебство еще можно было понять, но это была дьявольщина за гранью здравомыслия. «Мы не сомневаемся, что это действительно Ксальтотун из Пифона», — сказал Хадрат. «Это он сотряс скалы в валке и своими заклинаниями, очаровывающими элементалий земли. Это он послал порождение тьмы в твой шатер перед рассветом». конон хмуро посмотрел на него. «А откуда ты это знаешь? Неважно». У последователей Асуры есть тайные каналы получения информации, но осознаешь ли ты тщетность жертвования своими подданными в безуспешной попытке вернуть себе корону? конон подпер подбородок кулаком и мрачно уставился в пустоту. Альбиона с тревогой наблюдала за ним, пытаясь понять, что терзает его израненную душу. Неужели в мире нет волшебника, который мог бы сотворить колдовство, чтобы противостоять магии Ксальтотуна? спросил, наконец, конон Хадрат покачал головой. «Если бы это было так, мы, жители Асуры, знали бы о нем. Люди говорят, что наш культ – это пережиток древнего стигийского поклонения змеям. Это ложь. Наши предки пришли из Вендии, страны, что находится за морем Вилойеты голубыми Гимелейскими горами. Мы сыны Востока, а не Юга, и у нас есть все знания магии Востока, которая всегда была сильнее магии Запада». Но даже самый сильный изо всех колдунов просто пыль на ветру перед черной мощью Ксальтотуна. «Однажды он все-таки был побежден», — настаивал Конан. «Да, космический источник силы был обращен против него, но теперь этот источник снова в его руках, и он проследит, чтобы его не украли». «И что это за проклятый источник силы?» — раздраженно спросил Конан. «Он называется Сердце Аримана». Когда Ахерон был свергнут, первобытный жрец, что украл его и обратил против Ксальтотуна, спрятал сердце в пещере с демонами и построил над пещерой небольшой храм. Трижды после этого храм перестраивался каждый раз больше и искуснее, чем прежде, но всегда на месте первоначального святилища, а люди давно уже забыли, почему именно там их возводят. Память об этом источнике силы исчезла из умов простых людей и сохранилась только в священных книгах и эзотерических томах. «Откуда взялось сердце Аримана, никто не знает. Одни говорят, что это настоящее сердце Бога, другие, что это звезда, давным-давно упавшая с небес. Пока его не украли, никто не видел его в течение трех тысяч лет». Когда магия митранских жрецов потерпела неудачу против магии помощника Ксальтотуна, Алтаро, они вспомнили древнюю легенду о сердце, и верховный жрец с помощником спустились в темный и ужасный склеп под храмом, в который ни один жрец не спускался в течение трех тысяч лет. В древних, переплетенных в железо томах, говорится о сердце в их письменах и рассказывается о существе из тьмы, оставленном древним жрецом охранять его. Далеко внизу, в квадратном помещении, с высокими арками, ведущими в недосягаемую тьму, священник и его помощники обнаружили алтарь из черного камня, который тускло светился необъяснимым сиянием. На этом алтаре лежал диковинный золотой сосуд, похожий на двустворчатую морскую раковину, но он был открыт и пуст, сердце Аримана исчезло. Пока они в ужасе смотрели на пустой сосуд, хранитель склепа, порождение тьмы, набросился на них и искалечил верховного жреца так, что тот умер. Но послушник отбился от существа, бездушного монстра из подземелий, которого давным-давно привели охранять сердце. Он сбежал вверх по длинной узкой лестнице, неся умирающего священника, который, умирая, приказал своим последователям подчиниться силе, которую они не могли преодолеть. Он потребовал сохранения тайны. Но о произошедшем разошлись слухи среди жрецов, и мы, жители Асуры, узнали о сердце. «Иксальтотун черпает свою силу из него?» — спросил Конан, все еще недоверчиво внимающий словам Хадрата. «Нет, его сила черпается из глубин черной бездны, но сердце Аримана пришло из какой-то далекой вселенной пылающего света, и против него не устоят силы тьмы, когда оно находится в руках адепта, «Оно подобно мечу, что может поразить его, а не мечу, которым он может сражаться. Оно восстанавливает жизнь, а может и уничтожить ее. Он украл его не для того, чтобы использовать против своих врагов, а чтобы помешать им использовать сердце против него». «Золотая чаша в форме раковины на черном алтаре в глубокой пещере», произнес Конан, нахмурившись и пытаясь запечатлеть призрачный образ. Это напоминает мне то, что я уже когда-то видел. Но что во имя Крома? Что это за сердце? Это огромный драгоценный камень, похожий на рубин, но пульсирующий ослепительным огнем, которым никогда не горел ни один рубин. Он горит, как живое пламя. Но Конан внезапно вскочил и ударил правым кулаком по левой ладони, словно удар грома. «Кром — Кром! — взревел он. «Каким я был дураком! Сердце Аримана! Сердце моего королевства!» «Найди сердце своего королевства!» — сказала Зелата. «Клянусь миром, это был тот самый камень, который я видел в зеленом дыму. Камень, который тарас украл у Ксальтотуна, пока тот спал под действием черного лотоса». Кхадрат тоже поднялся на ноги. Его спокойствие моментально покинуло его. «О чем ты говоришь?» «Сердце украдено у Ксальтотуна?» «Да», — прогремел Конан. Тараск боялся Ксальтотуна и хотел подорвать его силу, которая, как он думал, находилась в сердце. «Может быть, он думал, что колдун умрет, если сердце будет потеряно?» «Клянусь кромом, а С дикой гримасой разочарования и отвращения он опустил сжатую в кулак руку. «Я забыл!» «Тараск отдал его вору, чтобы тот выбросил сердце в море. К этому времени парень, должно быть, уже почти добрался до Кордовы. Прежде чем я успею последовать за ним, он сядет на корабль и отправит сердце на дно океана». «Море не выдержит этого», — воскликнул Хадрат, дрожа от возбуждения. «Ксальтотун сам давным-давно выбросил бы его в океан, если бы не знал, что первый же шторм вынесет его на берег. Но на какой неведомый берег оно может прибиться?» «Ну...» — к конону вернулась часть его жизнерадостной уверенности. «Нет никакой гарантии, что вор выбросит его. Если я знаю воров...» «А я должен их знать, потому что в ранней юности сам был вором в заморе. Вор не избавится от камня. Он продаст его какому-нибудь богатому торговцу. Клянусь кромом!» Варвар расхаживал взад-вперед в нарастающем возбуждении. «Это стоит того, чтобы начать поиски. зилата велела мне найти сердце моего королевства, и все остальное, что она мне показала, оказалось правдой. Может ли быть так, что силы, способные погубить Ксальтотуна, скрыты в этом горящем камне?» «Да, клянусь жизнью!» — воскликнул Хадрат. Его лицо покраснело от возбуждения, глаза засверкали огнем, а ладони сжались в кулаки. С сердцем Аримана в наших руках мы сможем бросить вызов силам Ксальтотуна. Я клянусь в этом. Если мы сможем вернуть его, у нас будет больше шансов вернуть твою корону и изгнать захватчиков из нашего дома. Аквилония боится не мечей, ни меди а черного искусства Ксальтотуна!» Конан некоторое время смотрел на него, пораженный вдохновением жреца. «Это похоже на поиски ночного кошмара», — сказал он наконец. «И все же твои слова перекликаются с мыслями зилаты ведь все, что она сказала, было правдой. Я буду искать этот камень». «В нем заключена судьба Аквилонии», — убежденно сказал Хадрат. «Я пошлю с вами людей?» «Нет!» — раздраженно воскликнул король, не желая, чтобы ему мешали в его поисках жрецы, какими бы искусными они ни были в эзотерике, это задача для воина. «Я иду один. Сначала в Пуатен, где я оставлю Альбиону Страцеро, затем в Кордову, и, если потребуется, в моря за ее пределами. Возможно, даже если вор намеревается выполнить приказ Тараска, ему будет трудно найти корабль, отправляющийся туда в это время года». «И если ты найдешь сердце», — воскликнул Хадрат, — «я подготовлю путь для твоей победы». Прежде чем ты вернешься в Аквелонию, я распространю слух по секретным каналам, что ты жив и возвращаешься с магией, более сильной, чем у Ксальтотуна. У меня будут люди, готовые восстать к твоему возвращению. Они поднимутся, если у них будет уверенность, что они будут защищены от черной магии Ксальтотуна. И я помогу тебе в твоих поисках». Он встал и ударил в гонг. «Тайный туннель ведет из-под этого храма далеко за город. Ты отправишься в Пуатен на лодке паломника». «Никто не посмеет следовать за тобой». «Как пожелаешь». Думая только об одной цели, Конан горел нетерпением и бурлящей энергией. «Только сделай так, чтобы я добрался туда как можно скорее». Тем временем события в других частях города развивались очень быстро. Запыхавшийся гонец ворвался в один из залов дворца, где Валериус развлекался со своими танцовщицами и, упав на колени, поведал историю о кровавом побеге Конона и Альбионе из тюрьмы. Он также принес известие о том, что граф Теспиус, которому было поручено привести в исполнение приговор Альбионе, умирает и просит о встрече с Валериусом перед смертью. Поспешно закутавшись в плащ, Валериус, в сопровождении гонца по многочисленным извилистым коридорам, дошел до комнаты, где лежал Теспиус. Не было никаких сомнений, что граф умирает, кровавая пена пузырилась на его губах при каждом судорожном вздохе. Ему прижгли обрубок руки и туго перевязали, чтобы остановить кровотечение, но рана в боку была смертельной. Оставшись наедине с умирающим, Валериус тихо выругался. клянусь митрой я верил что на свете был только один человек способный нанести такой удар валериус выдохнул умирающий он жив конон жив что ты такое говоришь воскликнул самозваный король клянусь митрой прохрипел Теспиус, давясь кровью хлынувший изо рта это он похитил альбиону он жив Его призрак не вернулся бы из ада, чтобы преследовать нас. Он из плоти и крови и еще ужаснее, чем когда-либо. Переулок из за башни полон мертвецов. Берегись, Валериус. Он вернулся, чтобы убить нас всех. Сильная дрожь сотрясла окровавленное тело, и граф Теспиус навсегда закрыл свои полные страха глаза». Валериус хмуро посмотрел на мертвеца, окинув быстрым взглядом пустую комнату и, стремительно подойдя к двери, резко распахнул ее. Посыльный и группа немедийских гвардейцев стояли в нескольких шагах от двери. Валериус удовлетворенно посмотрел на охрану. «Все ворота закрыты?» — спросил он. «Да, Ваше Величество». «Утройте охрану у всех городских ворот! Никому не позволяйте входить в город или покидать его без строжайшего досмотра!» «Отправьте людей прочесывать улицы и обыскивать кварталы. Очень ценный пленник сбежал с помощью аквилонского мятежника. Кто-нибудь из вас узнает этого человека?» «Нет, ваше величество. Старый сторож мельком видел его, но смог только сказать, что это был великан в черном одеянии палача, чье обнаженное тело мы нашли в пустой камере». «Это опасный человек», — сказал Валериус. «Не рискуйте с ним. Вы все знаете графиню Альбиону. Ищите ее». И если найдете, немедленно убейте ее и ее спутника. Не пытайтесь взять их живыми. Вернувшись в свои дворцовые покои, Валериус вызвал к себе четырех загадочных мужчин. Они были высокими, худощавыми, с желтоватой кожей и неподвижными лицами, очень похожие внешне, одинаково одетые в длинные черные одежды, из-под которых едва виднелись их ноги в сандалиях. Их лица были скрыты капюшонами». Они стояли перед Валериусом, скрестив на груди руки, спрятанные в широкие рукава. Валериус посмотрел на них с отвращением, хотя в своих дальних странствиях он встречал много странных людей. «Когда я нашел вас, умирающих с голоду, в джунглях Киданеи», — резко сказал он, «изгнанников собственного королевства вы поклялись служить мне. Вы достаточно хорошо послужили мне, но потребуется еще одна, последняя услуга». и тогда я освобожу вас от клятвы. Конан Киммериец, королек Вилонии, все еще жив, несмотря на колдовство Ксальтотуна, а, возможно, и благодаря ему. Я не знаю. Темный разум этого воскрешенного дьявола слишком коварен и изощрен, чтобы его мог постичь простой смертный. Но пока Конан жив, я в опасности. Люди приняли меня как меньшая из двух зол, пока думали, что он мертв». «Позволь я ему появиться снова, и трон закачается подо мной в результате бунта, прежде чем я успею поднять руку. Возможно, мои союзники намерены использовать его, чтобы заменить меня, если решат, что я выполнил свою задачу. Я это знаю. И в чем я точно уверен, так это в том, что наш мир слишком мал для двух королей Аквилонии. Ищите кемерийца. Используйте свои сверхъестественные таланты, чтобы выследить его, где бы он ни прятался, куда бы ни убегал. У него много друзей в Тарантии». Ему помогали, когда он похитил Альбиону. Потребовалось бы больше одного человека, даже такого как конон чтобы устроить всю эту бойню в переулке за башней. Возьмите свои посохи и отправляйтесь по его следу. Я не знаю, куда заведет вас этот след, но отыщите его, и когда найдете, прикончите». Четверо китайцев одновременно поклонились и, не произнеся ни единого слова, повернулись и бесшумно вышли из комнаты.